Воем сидел и смотрел в записную книжку. Он записал и обвел слова говорящий куб. Краем уха он слышал привычный шум ярда. В сутолоку во дворе старой лимонадной фабрики, где вновь собирались добровольцы. Просто на всякий случай. Грохот полицейского фургона, слитный гул голосов с нижнего этажа. Немного подумав, он записал старый колодец и тоже обвел. Он воровал сливы в садах эмпирического полумесяца вместе с другими мальчишками. Половина домов пустовала, и никто не гонял воришек. Да, они действительно видели там колодец, но он и тогда уже был засыпан мусором, а сверху порос травой. Они наткнулись на кирпичную кладку только потому, что искали камни, чтобы сбивать сливы. Значит, что-то лежало прямо на дне там, куда направлялись гномы. Оно оказалось в колодце 50 или 60 лет назад. Даже 40 лет назад в Антверпском редко попадались гномы. И они были не настолько богаты и влиятельны, чтобы приобрести куб. Это были работяги, искавшие лучшей жизни, хотя бы в перспективе. Кто мог выбросить говорящую коробочку, которая стоит гору золота? Этот тип должно быть совсем сошел с ума. Вайнс неподвижно сидел, глядя на собственные каракули. Где-то вдалеке дотритвы выкрикивал команды. Вайнс чувствовал себя как человек, который переходит реку вброд по камням. Он добрался почти до середины, Но следующий камень слишком далеко, и до него можно достать лишь ценой нешуточных усилий. В любом случае он уже занес одну ногу, и теперь предстояло либо наступить, либо упасть. Он написал: "Методия плут" и несколько раз обвел слова, продавливая карандашом дешевую бумагу. Должно быть, плут побывал в Кумской долине. Предположим, там он нашел куб бог весть как. Например, эта штука просто валялась на земле. Так или иначе плут принёс ее домой. Он написал свою картину и сошел с ума. А в промежутке между этими двумя событиями Куб заговорил. Вайнс написал ключевое слово и обвел кружком так сильно, что карандаш сломался. Что если плут не мог найти нужное слово, чтобы заставить Куб замолчать, и тогда он бросил его в колодец. Вайнс начал писать сломанным карандашом. Жил ли плут в эмпирическом полумесяце? Но сдался и попытался просто запомнить. Потом плут умер, потом написали эту проклятую книгу. Сначала она не пошла, но недавно ее переиздали. И да, теперь в городе множество гномов. Некоторые из них прочли книгу и каким-то образом поняли, что секрет в упомянутом кубе. Они решили его найти. Но как? Черт возьми, разве в книге не сказано, что секрет Кумской долины в картине? Ну ладно, Может быть, плут каким-то образом указал на полотне местонахождение Куба. Ну и что? Что плохого могла сказать эта штуковина, чтобы убивать бедолаг, услышавших ее? По-моему, я ошибаюсь. Это не моя коровка, это овца с вилами. К сожалению, она еще и крякает. Ваим окончательно запутавшись, расхаживал по кабинету. Наконец он почувствовал, что напал на некий след. Но куда он вёл? Как обернулись бы события, будь у нас доказательство, что, скажем, гномы первыми напали на тролли из засады. Не случилось бы ничего такого, чего уже не случалось до сих пор. Всегда можно найти оправдание, которое понравится твоим сородичам. Какая разница, что там думают враги? Доказательства не сыграют никакой роли. В дверь кабинета тихонько постучали. Так стучат, когда втайне надеются, что ответа не будет. Ваим вскочил и распахнул дверь. В коридоре стоял э и пессимал. "Привет, э – -э, сказал Ваимс, возвращаясь к столу и откладывая карандаш. "Заходите, чем могу помочь? Как ваша рука? «Э-э-э! не могли бы вы уделить мне немного времени, ваша светлость?" "Ваша светлость." На сей раз у Ваимса не достало сил возражать. Он сел, Э-И -э, писсимал так и не снял кольчуги, на которой касался значок добровольца. Чистеньким его было уже не назвать. А туда кирпича он как мячик пролетел через всю площадь. Э, -э, -э" начал Э-и-пессимал. -э Пессимал. придется начать с младшего констебля. Но человек с вашими способностями продвинется до сержанта меньше, чем через год, и у вас будет отдельный кабинет, сказал Ваймс. Ваимс. Э и -э Пессимал закрыл глаза. Откуда вы знаете? Вы укусили пьяного тролля. И тогда я подумал: Э-и -э -э рожден для того, чтобы носить значок стражника. Вы всегда об этом мечтали, правда? Но были слишком маленьким, слабым и застенчивым, чтобы поступить в стражу больших и сильных. Я найду где угодно. А сейчас мне нужны люди, которые умеют писать, не ломая карандаш. Вы станете моим помощником, будете заниматься бумажной работой, читать рапорты и определять, что важно, а что нет. А чтобы научиться отличать важное от неважного, придется как минимум два раза в неделю дежурить на улицах. По щеке Эи Пести мало скатилась слеза. С-, -с -спа спасибо, ваша светлость, хрипло произнес он и выпятил грудь. Если можно так выразиться. Разумеется, сначала вам нужно закончить отчет для ветеринаря. Раз уж вы получили такое поручение, добавил Ваймс. А пока что с вашего позволения я займусь делами. Буду рад видеть вас в страже, младший констебль Пестимал. Спасибо, ваша светлость. И не зовите меня, ваша светлость, сказал Ваимс. Он ненадолго задумался и решил, что Эи это заслужил. Одним заходом. «Зовите меня, мистер Ваимс. Мы делаем успехи, подумал он, когда радостный Эи пес се мол Патрицию это не понравится, и точка. Поэтому, насколько я понимаю, никакой оборотной стороны тут нет. Quis custodiet ipsos custodes? Qui custodietus custodient? Кто сторожит стража, сторожащего стражников? Если не ошибаюсь, это переводится именно так. Ну, ваш ход, милорд!» Он снова принялся ломать голову над записями в блокноте, когда без стука отворилась дверь и вошла Сибила с тарелкой. Ты слишком мало ешь, Сэм, заявила она. А ваша столовая просто ужас: Сплошь жир и мучное. Боюсь, дорогая, именно такую еду предпочитают мужчины, виноват, ответил Ваймс. По крайней мере, я вычистила урну для заварки. Удовлетворенно продолжала Сибилла. Урну для заварки? За могильным голосом переспросил Ваймс. Опустошить урну было все равно, что стереть патину с произведения искусства. Та, да, такое ощущение, что внутри была смола. У вас здесь не так уж много приличной еды, но я все таки сделала тебе сэндвич с беконом, салатом и помидорами. Спасибо, дорогая. Ваимс осторожно приподнял хлеб сломанным карандашом. С его точки зрения салата было слишком много, то есть больше одного листика. Тебя хотят видеть гномы, Сэм, сказала Сибилла. Её это явно тревожило. Вайнс встал так быстро, что стул упал. "Юный Сэм, в порядке? Да, Сэм, это городские гномы. Полагаю, ты их всех знаешь. Они говорят, что хотят поговорить с тобой про..." Но Вайнс уже несся по лестнице по пути вытаскивая меч. Гномы нервно сгрудились возле столика дежурного. Обилия железа, гладкие бороды и почтенные брюшки намекали, что этим гномам живется хорошо. Ну, или жилось до сих пор. Вайнс предстал перед ними как воплощенная ярость. Ах вы подлые мелкие крысоеды, тупоголовые обитатели тьмы! Что хорошего вы принесли в наш город? О чем вы думали? Вам были нужны здесь граги? Вы посмели не согласиться с тем, что говорил Бедролом, с этой ядовитой древней ложью? Или вы сказали: "Да, Бедролом заходит слишком далеко, но в чем то он прав". А теперь вы пришли сюда, ломая руки и твердя, как это ужасно. Но вы тут ни при чем! Кто же были те гномы в толпе? Разве не вы, главы диаспоры? Разве не вы возглавляете городских гномов? Теперь после того, как телохранители того ублюдка попытались убить мою семью, вы явились жаловаться? Разве я нарушил какой-нибудь закон? Наступил кому-нибудь на тысячелетнюю мозоль? К черту ваши законы и вас к черту!» Он чувствовал, как эти слова рвались наружу, и от попыток удержать их у Вайнса заныл живот и заболели виски. Пусть только кто-нибудь пискнет, подумал он. Пусть только кто-нибудь высокопарно пожалуется, ну уже. Но, произнес он. Гномы заметно подались вперед. Вайнс подумал: "Может быть, они прочли его мысли, которые так громко звучали в голове?" Кто-то из гномов кашлянул. Э, командор Ваймс. ты ведь пор с руки сила, если не ошибаюсь?" спросил Ваимс. Компаньон фирмы Коренной и Руки Сила, вы делаете арбалеты?" Да, "Да, командор, и сложить оружие все, все до единого!" рявкнул Ваимс. Воцарилось молчание. Краем глаза Ваимс заметил парочку гномов-стражников, которые, по крайней мере, притворялись, что заняты делом, одновременно поднимаясь поднимая смест Отчасти он знал, что сделал опасную глупость. Хотя прямо сейчас Ваимсу хотелось резать какому-нибудь гному, но сделать это оружием было нельзя. В любом случае большая часть железа, которую носили гномы, служила лишь для устрашения. Но гном скорее останется без штанов, чем без топора. Это были серьезные городские гномы, которые заседали в гильдиях и так далее. "Боги, он зашел слишком далеко", Ваим сбуркнул. "Ладно, оставьте топоры. все остальное поставьте к стенке". Вам выдадут расписку. На мгновение, на долгое мгновение Вайнсу показалось, точнее он понадеялся, что они откажутся, но потом кто-то из них сказал: "Надо сделать так, как велел командор. Времена непростые. Нужно к ним приспосабливаться". Вайнс пошел в кабинет, слыша за спиной ляск и грохот. Он всей тяжестью рухнул в кресло так, что отвалились колесики. Расписка это был удар ниже пояса. Ваймс похвалил себя. На столе, на небольшой подставке, которую сделала Сибилла, лежал официальный жезл. На самом деле он был размером с обычную дубинку стражника, но сделан из розового дерева, а не дуба, и украшен серебром. Впрочем, весил он изрядно. Во всяком случае, достаточно, чтобы отпечатать на лбу у гнома слова: "Защищаю королевский мир". Гномы вошли значительно облегченные. Хотя бы слово, подумал Ваимс, ядовитом тумане. Одно черт подери слово, ну же, хотя дохните неправильно. Так, чем могу помочь? поинтересовался он. Э, вы, конечно, всех нас знаете, начал Порс, пытаясь улыбнуться. Быть может, тот, что рядом с тобой, Хвать громобой, который недавно выпустил новую линию духов и косметики "Дамский секрет". Моя жена всегда пользуется вашей продукцией. Громобой в традиционной кольчуге с шлеме и огромным топором за плечом смущенно кивнул. Вайнс перевел взгляд дальше. А ты, Сетта Сталигрыс, владелец сети одноимённых булочных. Дальше Гимлет-Гимлет, хозяин двух знаменитых гномьих закусочных Вкус Крыс и еще одной недавно открытой на чердачно пчельной улице. Вайнс обвел глазами кабинет гном за гномом. пока не вернулся к переднему ряду и к гному скромно одетому по гномьим стандартам, который внимательно наблюдал за ним. У Вайнса была хорошая память на лица. Где-то он его недавно видел, но не помнил где. Возможно, за половинкой метко брошенного кирпича. «А тебя, кажется, я не знаю", сказал он. "Нас не представили, командор", добродушно ответил гном. "Но я очень интересуюсь теорией игр". Академия мистера Блеска, подумал Ваймс. Судя по голосу, именно этот гном несколько минут назад проявил дипломатический талант. На нем были простой круглый шлем и кожаная куртка под кольчугой. Борода была пострижена аккуратнее привычного гномьего фасона куст терновника. По сравнению с другими он выглядел каким-то обтекаемым. Ваймс даже топора не заметил. "Да", уточнил он. "Ну, а я ни во что не играю. Как тебя зовут?" Грох Грохсан, командор. Грак Грохсан Ваимс осторожно взял декоративную дубинку и покатал ее в ладонях. "Ты не глубинный гном?" спросил он. "Некоторые гномы мыслят современно, сэр. Они полагают, что тьма это не глубина шахты, а состояние сознания". "Очень мило с вашей стороны", сказал Ваймс. "Ах, какие мы теперь милые и прогрессивные. А где же ты был вчера? Зато теперь все козыри на руках у меня". Эти сукины дети убили четырёх городских гномов. Они вломились ко мне в дом и попытались убить мою жену. И теперь думает, тихонько ускользнуть? Но куда бы они ни делись, я их откопаю. Вайнс свернул дубинку на подставку. Я уже сказал, чем могу быть полезен, господа. Он заметил, что все присутствующие физически или мысленно повернулись к Грохсану. Понятно, похоже здесь десяток обезьянок и один шарманщик. Чем мы можем помочь вам, командор?» – спросил Грак. Воим уставился на него. Вы могли им помешать. Вот как вы могли помочь. И не делайте похоронные лица. Возможно, вы не сказали да, но вы черт возьми не сказали нет. Достаточно громко. Я ничем вам не обязан. И не приходите ко мне, черт подери, за отпущением грехов. Прямо сейчас? Ну, например, вы можете выйти на улицу, подойти к самому большому троллю, какого встретите, и дружески пожать ему руку. сказал Ваимс. Впрочем, достаточно будет, если вы просто выйдете на улицу. Честное слово, я сейчас очень занят, господа, а лошадей на переправе не меняют. Граги направляются в горы, произнес Грохсон. — Они обогнут Убервальд и Ланкер, поскольку сомневаются, что их там тепло встретят, то есть они пойдут через Ломедос. Там полно пещер. Вайс пожал плечами. Мы понимаем, что вы расстроены, мистер Ваймс, — продолжал Грохсон, — но мы В морге сейчас лежат два мертвых убийцы, перебил Ваймс. Один из них умер от яда. Что вам об этом известно? И не называйте меня командор Ваймс, будьте так любезны. Говорят, они принимают медленно действующий яд, прежде чем отправиться на опасное задание, сказал Грохсон. Так сказать, жгут корабли, как интересно. Но сейчас меня интересуют живые, он встал. Я должен повидать одного арестованного гнома. который не желает со мной разговаривать. Это должно быть шлем», — заметил Грохсон. Он родился в городе Командор, но три месяца назад против воли родителей отправился учиться в горы. Я уверен, ничего такого он не задумывал. Он просто пытался обрести себя. Пускай займется этим в камере, резко отозвался Ваймс. Я могу присутствовать при вашем разговоре, спросил Грак. Зачем? Во-первых, чтобы предотвратить слухи о том, что с ним дурно обращались. Или запустить их, намекнул Ваймс. Кто сторожит стражников? спросил он себя. Я! Грохсон спокойно взглянул на командора. Я хочу разрядить атмосферу, сэр. В мои привычки не входит избивать арестованных, если вы это имеете в виду. И я уверен, что вы не сделаете этого сегодня. Ваимс открыл рот, чтобы выгнать Грага из помещения, но тут же остановился. Мелкий нахал попал в самую точку. Ваймс находился на грани срыва. В 100 минуты, как вышел из дому, у него покалывали пальцы, в животе стягивался узел, от резкой боли ломило голову. Кто-то заплатит за все это? Это, в общем, за это. Причем не обязательно какая-нибудь издёрганая пешка вроде мудрошлема. Ваймс не поручился бы. О, не поручился бы, что он сделает, если пленник вздумает возражать или умничать. Бить арестованных Коготок увяз, всей птички пропасть. Стоит сделать это один раз по серьезному поводу, и в дальнейшем повод уже не понадобится вовсе. Хорошие парни не совершают плохих поступков. Иногда зоркий стражник, который сидит в голове у каждого копа, обретает лишнюю пару глаз. Чтобы вершить правосудие, его нужно видеть. Значит, Вайнс посмотрел, чтобы все шло должным порядком. "Господа", сказал Вайнс, глядя на Грага, но обращаясь ко всем присутствующим. Я знаю вас, вы знаете меня. Вы, уважаемые гномы, которые обладают определенным положением в городе. Я хочу, чтобы вы поручились за мистера Грохсона, потому что я вижу его первый раз в жизни. Ну уже, Сета, я тебя знаю сто лет. Что скажешь? Они убили моего сына, сказал Сталигрыс, и в голове у Вайнца как будто обрушился топор. Он рассек трахею, сердце, желудок и исчез. Ярость сменилась ледяным холодом. "Простите, командор", тихо произнес Грохсон, "Но это правда. Сомневаюсь, что Гюнтер Сталигрыз интересовался политикой. Он просто поступил работать в шахту, потому что хотел несколько дней поворочить лопаты и почувствовать себя настоящим гномом. Они бросили его умирать в грязи", продолжал Сталигрыз до жутью бесстрастным голосом. "Мы окажем вам любую помощь, которая потребуется, любую". Но убейте их всех, когда найдете!» Вайн смог лишь ответить: "Я их найду". Он не сказал: "Убить их?" "Нет, если они сдадутся, если не обратят против меня оружие, коготок увяз всей птичке пропасть. Мы сейчас уйдем и не будем больше вам мешать", сказал Руки Сила. "Мы хорошо знаем Грага Грогсона. Возможно, он слишком современен, слишком молод, но не из тех грагов, к каким мы привыкли". Но да, мы ручаемся за него. Доброго вам вечера, Командор. Ваймс упер со взглядом в стол, пока они выходили. Когда он поднял голову, Грак стоял перед ним с тонкой терпеливой улыбкой на лице. Вы не похожи на Грага, сказал Вайнс. Вы выглядите как самый обыкновенный гном. Почему я никогда раньше вас не слышал? Наверное, потому что вы полицейский, коротко предположил Гроксон. Я понял намек». То есть вы не глубинный гном? Грохсон пожал плечами. Я умею мыслить глубинно. Я родился в городе Командор, как и мудрошлем. Мне не нужна гора над головой, чтобы быть гномом. Ваимский внул. Городской парнишка не какой-нибудь горный бородач. Быстро соображает. Неудивительно, что он нравится лидерам гномей диаспоры. Ладно, мистер Грохсон, пошли, но при двух условиях. Условие первое: У вас пять минут, чтобы раздобыть набор для шмяка. Справитесь? Думаю, да, сказал гном, слегка улыбнувшись. А второе условие? Сколько вам понадобится времени, чтобы научить меня играть? Вас? А вы когда-нибудь играли? Нет. Один тролль недавно показал мне игру, но я ничем таким не баловался с самого детства. Впрочем, мальчишка я неплохо играл в пьяную крысу. Сноска: Популярная в Авантморпарке уличная игра, уступающая только крысиям вышибалам. Дермасалочки, судя по всему, окончательно ушли в прошлое, несмотря на попытку возродить их под названием Пятна какашки. Конец носки. Думаю, двух двух-трех часов будет, начал Грохсон. Никогда, перебил Ваимс. У вас есть 10 минут.